Глава 12 тогда долго спускались в эту дуру. Девочкам трудно приходилось, особенно Лиле», — продолжал рассказывать Давид, мерно работая тяжелыми грубыми веслами. «Потом уже внизу звали-звали тебя, а в ответ тишина странная. Тут плохое подумали, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Влад. «Решили, что бросил вас там, не захотел связываться с таким балластом. А что нам еще думать было?» — вскликнула Лиля. Да хотя бы то, что меня могло привалить в том туннеле Ведь все на честном слове держалось Давид, ты видел ниже, по левой стене, шахту вертикальную Недалеко от дыры Видел, но заваленная она вся была Никак по ней не выбраться Это за тобой обвалилось Думая поначалу рассказать полную правду Влад по зрелом размышлении Решил ее серьезно подкорректировать и упростить Не обязательно всем знать про красную комнату И что в ней произошло Тем более сам толком ничего не понимает и уж тем более не иметь представления, как это передать словами. Да и полный рассказ заимет много времени, а подолгу трепаться он не любил. Потому и правильным умолчать о телепорте, от расспросов детальных потом не отвертишься. Да, поднялся на один пролет и все зашаталось, еле успел в боковой проход заскочить, как рухнуло. странно мы вообще шума обвала не слышали», — удивился Давид. «Да вы там дальше своего носа ничего не могли различить. Я когда под дырой проходил, услышал, как наверху ругаетесь, будто бабки базарные». «Было дело», — смутился тот. «На нервах ведь все». ну вот потому и не замечали ничего. А меня там запечатало. Назад вернуться не смог. Сам небось помнишь, какие там глыбы навалены. Их за всю жизнь не разгрести. Да и хрен с места сдвинешь». «Помню. Согласен». «Вот и пришлось мне двигаться в другую сторону». «Блуждал под землей долго. Около суток, наверное. Несколько раз находил скелеты в грубой коже. Вроде той, что у захвативших вас гадов. С одного вот этот топор взял, только без топорища. Сгнило оно в труху. Выбрался на равнину возле развалин города непонятного. На наш старый совсем не похож. Там вся земля была вымощена плитами каменными, по два метра каждая. Пораскинул мозгами и решил на север податься. В той стороне раньше река текла». А люди возле воды любят селиться. В развалинах ловить нечего, заброшено все давно. Да и страшновато. Вдруг там радиация высокая или что-нибудь похуже. Вышел к вонючке нашей, сливной канаве городской. Только не вонючка она теперь, а очень чистая, даже воду пить можно. Двигался вдоль нее, вышел к месту, где мост железнодорожный был раньше. А там ни моста, ни реки под ним. И вообще много нового. Гор на севере у нас уже миллион лет как нет». Если не больше. Видели? Ага. Отозвалась Лена. Не знаю, откуда они взялись. Может, вообще искусственные. А может, оружие применяли вроде тектонического и выросли из-за этого. Ведь удобная штука. Бац! И дороги всех видов перерезаны капитально и очень надолго. Не говоря уже о разрушении всего, что там стояло. Ладно. Отвлекся. В общем, решил я пройтись дальше. По долине. Вдали что-то похожее на реку виднелось. И не прогадал. Добрался до устья вонючки, а возле него веселый хуторок увидел и потом крик услышал, но выходить не стал. Незаметно забрался на дерево, разглядел, что там, и заподозрил. Вас, наверное, в избушке держат. Ну а дальше сами все знаете. И тебя не смогли заметить? Странно. С виду они муху за километр засечь могут. Я на вид уволень, но если надо, умею себя тихо вести и незаметно. Детство в тайге провел. «А ружье где взял?» – не унимался Давид. Говорит, что нашел в подземелье, было не самой умной идеей. Давид, похоже, в теме разбирается и понимает, что вещица осталась с тех самых старых милых времен, из которых их сюда занесло и вряд ли бы протянуло столько, тем более в таком отличном состоянии. Поэтому вынужден был признать. У меня оно с собой было с самого начала. «Так вот, что у тебя под пальто оттопыривалось!» – понял, наконец, Давид. «Зачем таскал такое, а?» «Может, давай сам расскажешь, что с вами дальше было, чем меня допрашивать?» «Ну, извини. Не хочешь – не говори». «А почему бы и не признаться? Ничего плохого в том бесконечно давнем поступке Влад не видел и охотно поведал. В тот вечер, когда с вами столкнулся, человека я убил. Плохого человека. Даже очень плохого. Давно пора было это сделать. Потом убегать пришлось от ребят его отца» пром зоне заблудился и тут вышел из ворот ваш непризнанный гений и приняв меня за кого то другого позвал за собой из банка ждали человека вот и перепутал пояснил давид это я потом понял в общем завел он меня в подземелье а я не думал сопротивляться ведь там бы вряд ли стали искать послушали довольны влад ты мог бы и не рассказывать обижаться на такое никто не будет у каждого свои тайны ладно проехали «Давай теперь ты». «Не нашли мы тебя тогда. Плохое подумали». «Да понял я все. Дальше рассказывай». Туннель тот в завал уперся, но сбоку вторая шахта нашлась, вертикальная. Совсем плохо в ней было. Все на честном слове держалось, но выбрались мы почти до верха. Выход там оказался в другой туннель, и он обвалился тоже. А в яму солнце заглядывало. Мы еще снизу заметили свет, выкарабкались возле развалин, На юге их очень много было, а рядом нечасто встречались. И все теми самыми плитами вымощено, про которые ты сейчас говорил. Жара такая, что присели мы в теньке у руин. Начал я прикидывать, что дальше делать. И тут с двух сторон посыпались эти твари. Наверное, издали нас заметили и подкрались. Мы даже сделать ничего не успели. Я сразу по затылку схлопотал и отключился. А когда в себя пришел, руки ремнем связаны, у остальных тоже». Примотали нас к длинной жердине всех и погнали куда-то. По пути не трогали, только отдыхать толком не давали. Чуть замешкаешься, и по почкам палкой легко можно схлопотать. Я думал, загнусь. После того удара башка совсем плохая стала. Потом возле других развалин, эти, что нас поймали, разделились. Большая часть ушла не знаю куда, но надеюсь, что к чертовой бабушке. А четверо остались и гнали нас, пока не привели сюда». Местные сходу примотали участкового к столбу, а нас в избу заперли. Есть не давали, выводили только по нужде, да и то редко. А сегодня начали. Ну, ты сам видел, что они с ним сделали. Меня до сих пор трясет. Сколько живу, ничего подобного никогда. Сколько всего было народа в той группе, что вас поймала Сперва ровно 10 потом шестеро ушли. Ясно. Мне повезло. Против такой толпы ружье в реале спасло бы. «Не знаю. Ты шустрый. Всех семерых завалил. Воевал?» «Нет, даже не служил. Студент». «Выглядишь старше. Это из-за роста». «Наверное». «Зачем мы ищем людей?» – неожиданно спросила Лиля. «Скучно без них», – устало ответил Давид. «Ну так одних мы уже нашли. И что из этого получилось?» – немедленно взвинтилась женщина. «Повеселились?» «Так поищем других. Правильно, Влад?» «Ага. разнообразие хочется». «И что? Хотите все умереть, как... как...» «Здесь должны быть и другие, не такие, как эти. Чего ты так решил?» Когда искал выход, наткнулся на скелет. Свежий, подванивал еще. На нем была одежда из синтетики, зажигалка и разные современные нам вещицы или около того. Вот эту зажигалку у него взял. Работает. Еще нашивка у него была интересная на куртке. И документ вроде пропуска. Очень похоже, что он так же, как мы, сидел в убежище, отрезанный от времени. Затем серебряный контур отключился из-за обвала или воды просочившейся. И бедолага тоже начал искать выход. И не нашел, подытожила Лиля. Что толку? Умер тот человек. И вообще мог быть всего один. Или не один, но другие тоже умерли. Может и так, согласился Влад но я там бродил долго, не один раз видел остатки серебряных сеток. Технология остановки времени, похоже, использовалась вовсю. Помните мечты Федоровича? Он собирался бункеры строить и продавать. Кто знает, может у него все получилось, и где-то в подземельях есть не одно помещение, забитое нормальными людьми. Не исключено, что и наши современники сохранились. Время от времени убежища раскупориваются, народ выбирается. Кому-то не везет, Другие находят путь наверх. Если нормальное здесь есть, мы их найдем». «Выбравшихся легче караулить возле руин, ведь именно там выходы из-под земли», – заметил Давид. «Да, но в тех местах слишком опасно. На равнине нас легко могут заметить издали. Прятаться вечно не получится, ведь надо искать еду, да и воды там нет, разве что спускаться за ней. Но это еще рискование. Под землей я два раза находил одиночные скелеты кожаных и один раз пару». Правда, с ней не все ясно, но, скорее всего, тоже они. «И почему ты думаешь, что именно у реки найти нормальных людей проще?» не сдавалась Лиля. «По воде легче передвигаться и безопаснее. И вообще, у кого-то есть другие предложения? Если кто-то считает, что надо изменить направление или способ движения, то охотно послушаем». Ответа не было. «И правильно. Лучше плохо плыть, чем хорошо идти». Ночевку устроили на длинном, поросшем кустарником песчаном островке. На берегу хватало вынесенных в половоде деревяшек, так что с топливом для костра проблем не было. Напрягало изобилие комаров, но они оказались совершенно дикими, изнеженными простой жизнью на экологически чистой природе и от запаха дыма мгновенно разлетелись. Ели молча, да и после ужина разговоры не вели. Казалось бы, странно. Столько всего произошло, но обсуждать это никто не хотел». Достаточно слов, сказанных в лодке Влад был только рад этому Пусть все в глухонемых играют Лишь бы не закатывали истерики по поводу и без Женская половина коллектива напрягала Постоянно ждал с их стороны бурного всплеска эмоций А это сейчас ни к чему Их слишком мало Каждый должен быть сильным Ошибка одного может стоить жизни всем И это не образное выражение Ночь поделили на четыре промежутка И на каждый назначили часового. Владу пришлось научить Лилю и Лену пользоваться пистолетом, ружье не доверя. Если кто-то из них заснет на посту, а в этот момент к островку подберется лодка с кожаными, их путешествие закончится толком не начавшись.